Глава 7. Роботы и как они изменят нашу жизнь В данной главе вы узнаете о разработках в области робототехники, а также о том, как они повлияют на общество и способы ведения бизнеса. Данная тема слишком обширна, и ее не уместить в одну главу, поэтому я включил в нее список, рекомендованный к прочтению литературы для тех, кто хочет получить более подробную информацию по определенным темам. Мы с вами обсудим некоторые основные этические проблемы, которые необходимо решить, а также способы подготовки к повсеместному внедрению роботов в нашу жизнь в последующие несколько лет. Слушая данную главу, помните, что цель роботов — служить человечеству, и никаких других целей у роботов нет. Роботы скоро станут значительной частью как личной, так и профессиональной жизни каждого человека, поэтому необходимо заранее понять, как их можно использовать и какими ограничениями они обладают. 61. Что такое робот? Существует бесчисленное множество голливудских фильмов, показывающих, что роботы опасны, и это повлияло на отношение к ним множество людей. Однако в реальности роботы, автоматизированные машины, не имеют практически ничего общего с этими монстрами на экране. Роботы, которые на самом деле очень сложны, изначально были созданы для того, чтобы выполнять задачи, слишком сложные или опасные для человека, и используют их чаще всего во благо, а не во вред. По сути, робот — это любая машина, которая может быть запрограммирована на выполнение сложных действий. Термин «робот» происходит от славянского слова «работа», которое когда-то означало «подневольный работник». На самом деле слово «робот» придумал еще в 1920 году чешский писатель Карл Чапок в своей научно-фантастической пьесе «R.U.R. — Розумови юниверсальни роботи» — «Универсальные роботы Россума». А славянское слово «работа», от которого робот действительно происходит, совсем не обязательно подразумевает подневольность, примечание научного редактора. Идея «умной машины» преследовала людей с античных времен, и множество мифов пропагандировали идею создания искусственного человека. Такие персонажи есть во многих религиях. Первые электронные автоматизированные роботы или околосовременные роботы были созданы Уильямом Греем Уолтером в 1948 году в Бристоле, Англия. Сегодня существует общее соглашение о том, какую машину можно считать роботом. В нем прописаны следующие критерии. Ее можно запрограммировать электронно, она может обрабатывать данные или физические ощущения, может работать автономно, может передвигаться, может двигать частями своего тела или выполнять определенные процессы, может чувствовать и соответствующим образом менять среду, может показывать разумное, похожее на человеческое поведение. Сегодняшние роботы в большинстве случаев используются для выполнения промышленных задач, например, в производственных целях, но все чаще их начинают применять и в других целях, Например, медицинские хирургические роботы, роботы для ветеринарного ухода за собаками. Их также все чаще используют для выполнения задач, которые могут быть слишком опасны для человека. Например, дроны для военных задач. Поскольку роботы изначально создавались исключительно для развлекательных целей, многие из первых моделей выглядели как люди, либо как животные. Однако, благодаря промышленной революции, эти автоматизированные машины стали использоваться в более практических целях, и для этого выглядеть как человек им было совершенно необязательно. Сегодня роботы далеко продвинулись по обоим аспектам, как по способности выглядеть как человек, так и по своим практическим возможностям. Как результат, появилось множество роботов с разными комбинациями функций и внешнего облика. За последние несколько десятилетий многие виды роботов вернулись к более человечному облику и образу действий, но до уровня сложности, при котором они сами, без предварительной программы, смогут принимать решения, им пока еще далеко. Сегодня одним из самых распространенных роботов является Румба — небольшой круглый пылесос, который может подстраиваться под окружающую его среду благодаря встроенным датчикам. Согласно данным, озвученным директором компании iRobot, которая и производит пылесосы «Румба», было продано более 14 миллионов таких изделий. «Румба» работает на основе предварительно запрограммированных режимов. Режим места, максимальный режим и режим парковки. Каждый режим дает машине указания для выполнения определенного задания определенным образом. Например, режим очистки места заставляет пылесос очищать небольшую площадь при помощи движения спирали наружу, а затем внутрь. Также Румба умеет реагировать на столкновения с препятствиями, сдавая назад и изменяя траекторию движения. Несмотря на то, как роботы изображаются в кинематографе, существует множество видов автоматических машин, начиная с производственных роботов и заканчивая роботами-компаньонами, разработанными специально для помощи людям. Кроме всего прочего, роботы все чаще используются для повышения эффективности и продуктивности определенных бизнес-процессов. Склады крупных компаний Amazon и AliBaba, занимающихся электронной коммерцией, практически полностью управляются при помощи роботов. Это значительно повышает их эффективность и позволяет компаниям предлагать продукты и услуги качественнее, быстрее и дешевле. Кроме того, многие компании начинают применять роботов для выполнения простых и повторяющихся задач, проведения прогнозных анализов, а также предложений и рекомендаций. Вполне возможно, что в ближайшем будущем многие офисные работники будут иметь среди коллег и роботов. Сколько существует роботов? Роботы стали неотъемлемой частью многих отраслей. На самом деле число заказанных и отправленных заказчику роботов в последние несколько лет сильно возросло. Ассоциация робототехнической промышленности, RIA, заявила о рекордных продажах роботов в начале 2017 года. Тогда показатель продаж роботов только в Северной Америке составлял примерно 10 тысяч штук. По данным за 2019 год, в Северной Америке было заказано около 30 тысяч роботов на сумму 1 миллиард 681 миллион долларов. Примечание научного редактора. Стоимость этих заказов для робототехнической промышленности составила 516 миллионов долларов. Статистика показывает, что за первый квартал 2016 года этот показатель вырос на 32%. Поставки роботов также увеличились. За первые месяцы 2017 года в компании на территории Северной Америки было поставлено более 8000 штук. За первый квартал 2016 года рост составил 24%. Большая часть роботов, заказанных в начале 2017 года, 53%, были предназначены для использования в сфере автомобилестроения. По данным за 2019 год, роботы для автомобилестроения остаются в топе, составив 50% поставок всех роботов в Северной Америке. Примечание научного редактора. Заказы на производство роботов для их применения в других отраслях промышленности, таких как металлургия, полупроводники, электроника, пищевая промышленность и товары широкого потребления, также помогали в развитии робототехнической промышленности. Согласно данным RIA, сейчас в различных отраслях промышленности Северной Америки используется около 250 тысяч роботов. По данным на сентябрь 2020 года, число промышленных роботов выросло до 293 тысяч только в США, примечание научного редактора. Согласно расчетам, на заводы и фабрики по всему миру к 2019 году будет поставлено более 1,4 миллиона новых роботов. По данным аналитической компании Статиста, в 2019 году во всем мире было установлено более 2,7 миллиона промышленных роботов. Примечание научного редактора. На данный момент лидерами являются Европейский Союз и Китай, а 65% стран ЕС имеют высокий средний показатель количества промышленных роботов на 10 тысяч человек. Однако в Китае ожидается рост объема рынка промышленных роботов до 40% к 2019 году. По данным за 2019 год, ведущими странами в области роботизации являются Китай, 36% новых установок в мире, далее идут Япония, США, Корея и Германия, Примечание научного редактора. Джо Джемма, президент Международной Федерации Робототехники, говорил, Автоматизация является основным фактором конкуренции для традиционных производственных групп, но сейчас она становится все более важной и для компаний малого и среднего бизнеса по всему миру. Согласно данным Федерации робототехники, к 2019 году на промышленных предприятиях будет работать около 2,6 миллиона промышленных роботов. Согласно данным RIA в комментарии, данным ранее, это число в 2019 году превзошло 2,7 миллиона. Данных за 2020 год еще нет. Примечание научного редактора. Согласно статистике, 70% всех роботов сейчас применяются в сферах автомобилестроения, электроники, металлургии и машиностроения. Робототехническая промышленность в 2015 году установила рекорд по мировым продажам, Они составили 254 тысячи штук. Это число в 2019 году составило 422 тысячи штук. Примечание научного редактора. 63. Какие существуют типы роботов? Существует множество роботов, разработанных для применения в металлургии, электронике и автомобилестроении. Но это, конечно же, не все созданные типы роботов. Для выполнения широкого круга задач по всему миру функционирует множество роботов разных размеров, форм и стилей исполнения. Например, в медицине роботы используются для различных целей, таких как проведение операций, создание управляемых транспортных средств и помощь в поднятии грузов. Роботы также могут помогать в домашнем хозяйстве. На данный момент создано множество роботов от пылесосов до газонокосилок, способных выполнять различную работу по дому. Существуют и военные роботы, помогающие выполнять такие задачи, как обезвреживание бомб, их транспортировка, а также роботы, помогающие в правоохранительной деятельности. Кроме того, есть роботы и для развлечения детей, например, игрушечные динозавры, роботы для хобби, соревнований, а также для исследования космоса, марсоходы. Помимо различных сфер применения роботов, они обладают множеством форм, размеров и широким набором возможностей передвижения. Существуют следующие виды роботов. Стационарные. К ним могут относиться роботизированные руки с ограниченной областью движения. Роботы на колесах, роботы с ногами, летающие роботы, плавающие роботы. Некоторые из этих удивительных роботов имеют человеческий облик и созданы для использования в качестве компаньонов. Один из таких роботов, Пеппер, обладает возможностью распознавания человеческих эмоций. Этот робот использовался в нескольких магазинах в Японии, и он считается домашним компаньоном. Пеппер был запрограммирован на распознавание человеческих эмоций, основываясь на выражении лица, движений и слов. Затем робот выбирает стиль поведения, при помощи которого он реагирует на распознанную им эмоцию. По мере развития технологий развивается и робототехника, что приводит к появлению роботов совершенно разных размеров, форм и типов. Начиная со сборки автомобилей и заканчивая помощью покупателям в магазинах, роботы были разработаны и запрограммированы на выполнение задач во многих отраслях, в том числе в производстве, военной отрасли, медицине и торговле. 64. В какой стране больше всего роботов? Во многих странах работает множество роботов, а исследования показывают, что в странах, где роботов больше всего, безработица ниже, чем в странах, где их меньше. В 2016 году Япония, согласно данным исследования Bank of America и Merrill Lynch, стала самой роботизированной страной мира. На момент исследования в Японии имелось 310 508 роботов. На втором месте расположились Соединенные Штаты с показателем в 168 623 робота. А третье место заняла Германия со 161 988 роботами. В 2019 году тройка изменилась, теперь это Китай, с большим отрывом, затем идет Корея и Япония. Надо иметь в виду, что общее число роботов в мире и в конкретной стране можно получить лишь суммируя промышленных роботов, сервисных роботов и роботов, применяемых в военных целях. из-за секретности в военной сфере получить общие данные весьма проблематично. Примечание научного редактора. В 2017 году, согласно данным одного медиаиздания, самой роботизированной страной мира была признана Южная Корея. Помимо прочего, правительство Южной Кореи анонсировало, что в последующие пять лет страна инвестирует в робототехнику 450 миллионов долларов. В 2016 году Международная Федерация Робототехники опубликовала отчет, который включал в себя некоторую крайне интересную статистику относительно числа роботов на 100 работников людей в разных странах. Южная Корея заняла первое место с показателем 5,31 робота на 100 человек при мировом среднем значении в 0,69 робота на 100 человек. В 2019 году это число составило 8,55 робота на 100 человек. Корея по-прежнему занимает первое место в мире по этому показателю — примечание научного редактора. На рисунке 7.3 в PDF-приложении изображены данные из этого отчета. В одном из исследований ученые обнаружили связь между робототехникой и экономическим ростом. Они подсчитали, что показатели роста ВВП на 10% и роста продуктивности на 16% были связаны с количеством роботов, используемых на территории страны. Несмотря на слухи о том, что автоматизация ведет к увеличению показателя безработицы, это не всегда оказывалось правдой. Одно экономическое издание отмечает, что благодаря робототехнике в период между 2000 и 2016 годами было создано от 9 до 12 миллионов рабочих мест. и приводит аргументы, подтверждающие, что самая низкая безработица наблюдается в странах с самым высоким показателем по наличию роботов в разных отраслях экономики. Теория состоит в том, что, несмотря на сокращение числа трудоемких профессий из-за внедрения роботов, появятся новые профессии в робототехнике, нужны будут разработчики роботов, изготовители, программисты и прочие. Несмотря на значительное превосходство азиатских стран по количеству роботов, западные страны не так уж сильно отстают от восточных. Также понятно, что робототехническая промышленность в ближайшие годы продолжит расти и развиваться, а за ней последует и рынок творческих профессий. 65. Какие существуют роботы для дома? В будущем в вашем доме, возможно, будет находиться множество разного рода роботов, выполняющих различные задачи, которые вы делать не захотите. Скорее всего, роботы будут окружать вас повсюду – в кухне, гостиной и вашем саду – и делать все возможное, чтобы вы могли сэкономить максимум времени. Экономия наше время, роботы помогают нам, людям, сконцентрироваться на том, что приносит нам настоящее удовольствие, вместо того, чтобы целыми днями заниматься рутинными задачами и выполнять домашние обязанности. Далее приведены несколько самых распространенных типов уже разработанных роботов, некоторые из которых уже вышли на рынок. Однако необходимо помнить, что в будущем возможна разработка и более совершенных версий роботов. Кухонные роботы. Одним из наиболее интересных видов кухонных роботов является робот-повар от Молли, который, по сообщениям, может приготовить более ста блюд от лучших шеф-поваров, таких как Томас Клер, Аллен Дюкас и Гордон Рамзи. Это роботизированная кухня, в комплект которой входят кухонный гарнитур, оборудование и две роботизированные системы с технологией захвата движения, А помимо этого, другие инструменты, необходимые этому автоматизированному шеф-повару, чтобы готовить прекрасные блюда. Компания также поработала над добавлением к продукту функции мойки посуды и очистки кухни. Роботизированная кухня от Молли, по сообщениям, должна была выйти на рынок к 2018 году, а ее стоимость составить около 15 тысяч долларов. Вполне возможно, что дома будущего будут продаваться с уже установленной роботизированной кухней. Эта кухня поступила в продажу в декабре 2020 года, и ее стоимость составляла отнюдь не 15 тысяч долларов, а в 10-20 раз больше — 173 тысячи долларов без роботизированных рук и 335 тысяч долларов в полном варианте с роботизированными руками. Примечание научного редактора. Роботы-уборщики Наиболее известным роботом-уборщиком считается «Румба» от iRobot. Компания iRobot считается лидером отрасли, потому что первой вышла на рынок со своим роботизированным пылесосом «Румба». Согласно данным, опубликованным на сайте компании, она была основана в 1990 году, а первый пылесос «Румба» вышел на рынок в 2002 году. Сейчас компания продает несколько моделей роботов-уборщиков, включая робота для влажной уборки «Браво», каждая из которых постоянно улучшается. iRobot также разработали ряд других роботизированных продуктов. Сегодня существуют и другие компании, продвигающиеся в развитии данной области, среди которых можно выделить Bob Swip, iLife и Ecovacs Robotics, разрабатывающие роботов для очистки пола. Роботы для глажки. Роботы для глажки могут сэкономить кучу времени, ведь именно глажку можно назвать огромной головной болью для занятых людей. Первым роботом для глажки является Dressman от Siemens, который станет ценным инструментом для тех, кто хочет сэкономить время. Эта машина, выполненная в виде торса, для глажки обдувает сырую одежду горячим воздухом. Одежда надевается непосредственно на робота, и горячий воздух надувает ее, высушивая и удаляя складки. Роботы-садовники. Инновационный робот под названием Тертил поможет вам с обслуживанием вашего сада, прополов его за вас. Он может перемещаться по вашему саду, измерять каждое растение и срезать все растения ростом меньше дюйма в высоту. Также у него есть функция защиты небольших растений. Благодаря тому, что Тертил питается от солнечных батарей, его можно оставлять прямо в саду, чтобы он мог работать там весь день. Тертил был разработан одним из членов команды, который работал над Румбо. Роботы-газонокосилки Есть несколько компаний, которые уже сейчас производят роботизированные газонокосилки, например, Gardena и Хускварна. Однако сегодняшние версии таких роботов получают лишь средние оценки покупателей в таких интернет-магазинах, как Amazon.com. Как и другие виды роботов, роботы-газонокосилки со временем станут лучше. Роботы для основных домашних задач. Этот тип робота больше нацелен на выполнение функций компаньона, и многие из них имеют функцию распознавания выражения лица человека и его эмоций. Благодаря тому множеству компаний, которые сейчас работают в данной сфере, в будущем на рынок выйдет великое множество домашних роботов. Одним из примеров такого робота-компаньона может служить Кьюри, разработанный компанией MyField Robotics из Калифорнии. Как и Кьюри, многие роботы-компаньоны на данный момент находятся лишь на начальных этапах своего развития, и поэтому по ним очень трудно судить о том, какими будут роботы в будущем. Роботы-компаньоны будущего, скорее всего, будут иметь возможность узнавать информацию о доме и членах семьи, записывать видео, а также помогать в различных домашних делах. Умные роботы для домашних задач. В будущем все в нашем доме будет взаимосвязано при помощи интернета вещей, IOT. Роботы станут частью нашей обычной жизни, и все будет соединено в одну сеть. К интернету вещей будет подключена бытовая техника, такая как, например, холодильник, а возможно даже мебель. Домашние роботы также станут элементом нашей повседневной жизни и будут подключены к IOT. Создатель пылесоса «Румба» уверен в том, что в будущем все роботы станут невидимыми. «Покупателю нужен чистый пол, а не машина, ездящая под ногами», написал Джо Джонс в своем блоге. «Люди хотят, чтобы робот делал какие-то вещи вместо них. Сам же робот при этом может мешать». Положительным моментом домашней робототехники и умных домов будет то, что роботы смогут выполнять рутинные задачи и помогать нам экономить наше время. Они позволят людям избавиться от многих ненавистных задач, оставляя им больше времени на то, что приносит им удовольствие. Однако негативным эффектом может стать нежелание людей общаться и взаимодействовать с другими людьми из-за того, что они проводят слишком много времени дома рядом с роботами. Мы должны помнить о том, что основной идеей наличия роботов дома является помощь нам с выполнением тех или иных задач, а не изменение нас, как человеческих существ. Другим опасением по поводу домашних роботов является возможная потеря тайны частной жизни. Большинство домашних роботов будет подсоединено к облаку и будет иметь возможность записывать личные разговоры и прочую личную информацию в доме. Понимая, что личное пространство потенциально может быть нарушено, многие люди воздержатся от приобретения таких роботов себе домой. Такие опасения, скорее всего, замедлят темпы адаптации потребителей к домашним роботам, что, в свою очередь, замедлит и общее развитие технологий. 66. Какие роботы самые современные? Бостон Dynamics стала ведущей компанией в области робототехники благодаря самым продвинутым на данный момент технологиям. Компания сформировалась в Массачусетском технологическом институте МТИ как проект с целью создания роботов, которые бы двигались как животные. Большая часть первых разработок Boston Dynamics спонсировалась военными контрактами. Однако это изменилось, когда компанию в 2013 году купила компания Google, Alphabet Incorporated. Компания Alphabet создана в 2015 году в ходе реструктурирования Google и некоторых отделившихся от нее подразделений. Примечания научного редактора. А затем, в июне 2017 года, она была продана компанией Альфабет компанией Softbank. Boston Динамикс» настолько важна, потому что это была первая компания, которая создала и представила настолько продвинутых по своей конструкции и маневренности роботов. Эти роботы продемонстрировали способность выполнять сложные задачи, которые раньше роботы могли выполнять лишь в кино. Именно благодаря социальным сетям, таким как YouTube и Facebook, на которых и демонстрировались видео с их роботами, на Boston Dynamics обратили внимание. Это внимание привело к тому, что публика смогла по-новому взглянуть на то, что на самом деле могут роботы, а также на тот широчайший спектр возможностей, которым они могут обогатить нашу жизнь. Далее приведены всего лишь три примера инновационных роботов от Boston Dynamics. Handle. Это двуногий робот с колесами и конечностями, которые делают его очень сильным и подвижным. Колеса помогают роботу быстро передвигаться по плоским поверхностям, а ноги дают ему возможность преодолевать практически любое препятствие. Хэндл также может подпрыгивать на 4 фута, и это при впечатляющем росте в 6,5 футов. У робота имеется 10 действующих соединений, позволяющих ему поднимать тяжелые предметы и перемещаться по любым поверхностям. Он может при полной зарядке проехать 15 миль на скорости 9 миль в час и оснащен как электрическими, так и гидравлическими приводами. Хэндл был первым роботом, показанным в видео с DARPA Robotics Challenge 2015. Журнал Wired назвал робота чудом эволюции. Спот. В попытке поддерживать историческую связь со своими роботизированными животными, в Бостон Dynamics придумали робота по имени Спот. Это робот-собака, которая должна доставлять посылки. Она была представлена на конференции TED 2017. Этот робот был разработан компанией с целью найти способы коммерциализации своих разработок. Boston Dynamics отправили робота Spot на практику, где он должен был доставлять посылки домой сотрудникам компании. Это было необходимо для оттачивания его способностей и улучшения конструкции. У Спот 12 соединений, он питается от электричества и использует гидравлические приводы. Он был разработан для выполнения задач как внутри, так и вне помещений и может бежать на одной зарядке в течение 45 минут. А еще, согласно информации с сайта компании, благодаря своему лазерному локатору и стереозрению, Спот может видеть неровный ландшафт. Спот мини. Уменьшенная версия роботизированной собаки от Boston Dynamics была разработана для помощи в офисе, дома и на улице. Spot Mini может поднять груз весом до 30 фунтов, у него 17 соединений, а также он умеет подниматься по лестнице. Spot Mini весит 25 фунтов и при полной зарядке может бежать в течение 90 минут. Уменьшенная версия робота более мобильна, чем ее старший брат, И у него есть рука, которой робот может поднимать и приносить вещи. Робот также оснащен стереокамерами, камерами глубины и позиционными силовыми датчиками в конечностях, которые помогают роботу ориентироваться в пространстве и двигаться. Помимо всего прочего, компания заявляет, что это самый тихий робот из когда-либо созданных ими. Директор Boston Dynamics Марк Райберт говорил о том, что в долгосрочной перспективе компания хочет создавать роботов для повседневного использования. Нашей целью является создание роботов, равных или превосходящих человека по уровню мобильности, координации, восприятия и интеллекту. Также Райберт уверен в том, что сфера робототехники будет больше, чем сфера интернета. Приведенные ранее примеры — лишь единицы из множества разрабатывающихся на данный момент роботов, и в будущем их станет гораздо больше. Из-за того, что совсем скоро роботы будут доминировать на рынке, уже сейчас необходимо познакомиться с различными видами роботов и их возможностями с точки зрения повседневной жизни. Еще одной компанией, привлекшей к себе внимание СМИ, является Hanson Robotics, которая создала человекоподобного робота София. Согласно информации на сайте компании, София может, например, обучать детей, помогать пожилым и, что интереснее всего, даже имитировать человеческое выражение лица. В октябре 2017 года Саудовская Аравия выдала почетное гражданство роботу Софии. Этот шаг многим показался ничем иным, как пиар-ходом. Такое мнение у людей сложилось потому, что у страны давно имеются амбиции перестроить свою зависимую от нефти экономику, сделав ее более ориентированной на цифровые технологии. Кроме того, многие эксперты соглашаются с тем, что выдача гражданства неживым объектам, таким как роботы, может быть проблематичной по нескольким причинам. 67. Искусственный интеллект в действии. Роботизированный отель? Несмотря на бесчисленное количество примеров использования искусственного интеллекта для облегчения деятельности компаний, работающих в сфере обслуживания и гостиничного бизнеса, особняком среди них стоит отель «Хэнна» в Японии. Этот интересный отель, основанный Хидео Савадой, является первым в мире заведением такого типа с персоналом, практически полностью состоящим из роботов. Основной целью данного инновационного эксперимента является определение возможности работы отеля практически исключительно за счет роботов и повышение таким образом его общей эффективности и уровня сервиса. Первые результаты были положительными, и Хен-На стали расширяться, создавая такие отели в других городах. Их конечной целью является открытие подобных отелей по всей Японии, а затем и по всему миру. вот несколько примеров того как используются роботы в отеле хен на партье эти роботы партье выглядят как люди и говорят на английском японском и корейском языках коридорные эти роботы ассистенты могут доставить ваш багаж прямо в номер помимо этого в отеле нет ключей от номеров они открываются с использованием технологии распознавания лиц консьерж Такой бот-консьерж активируется при помощи голоса и может, например, включить или выключить ту или иную технику в номере, а также предоставить информацию о погоде и не только. Все эти функции доступны с помощью нескольких простых голосовых команд. В Хенна используется и ряд других роботов, среди которых есть даже охранник вашего багажа. Для лучшего понимания принципа работы отеля Хенна посмотрите документальный фильм на YouTube. В общей сложности в отеле Хенна работает около 140 роботов и 7 человек, которые наблюдают за работой системы и контролируют качество предоставляемых услуг. С командой, преимущественно состоящей из роботов, руководству отеля не нужно думать об оплате переработок, отпусков, бонусов или иных проблемах традиционного персонала. Отель Хенна является ключевым примером улучшения сферы обслуживания с помощью технологии робототехники, Хотя для некоторых все же данный отель может быть слишком экстремальным, поскольку многие туристы хотят иметь связь с другими людьми, останавливаясь в том или ином отеле. Скорее всего, все-таки идеальным для компаний, работающих в сфере обслуживания, будет грамотное сочетание традиционной человеческой связи и наличие роботов-ассистентов. Гигант в области электронной коммерции из Китая компания Alibaba анонсировала создание отеля будущего, который будет называться FlyZoo и будет расположен в восточно-китайском городе Ханчжоу. Этот отель будет функционировать практически без человеческого персонала. Люди будут выполнять лишь уборку номеров. Все остальные функции, такие как настройка температуры в номере и заказ еды, будут осуществляться посредством использования технологий искусственного интеллекта. Отель Флайзу Alibaba Future действительно был открыт в городе Ханчжоу в 2019 году и оборудован роботами, которые предоставляют самые разнообразные услуги, от смешивания коктейлей до доставки в номер полотенец. Примечание научного редактора. В будущем мы, возможно, увидим появление все большего числа компаний в сфере обслуживания и гостиничного бизнеса, которые смогут умело сочетать роботов и традиционный человеческий персонал. Когда это произойдет, этим компаниям необходимо будет полностью сконцентрироваться на предоставлении услуг высочайшего уровня. 68. Какие этические вопросы могут возникнуть относительно сосуществования людей и роботов? Нет никаких сомнений в том, что сфера робототехники и искусственного интеллекта сможет дать нашему миру много хорошего. К хорошим вещам, помимо прочего, можно отнести, например, ускорение процесса исследования серьезных заболеваний и поиска способа их лечения, снижение количества смертей в автомобильных авариях, а также стимулирование экономического роста. Однако, несмотря на все это, есть и некоторые фундаментальные этические проблемы, которые возникнут вместе с внедрением технологий робототехники в нашу жизнь. Создавая роботов, необходимо обращать внимание на то, что они в первую очередь должны помогать нам и улучшать качество нашей жизни, а также способствовать повышению благосостояния всего человечества. Однако нет никаких гарантий, что любой человек или компания, внедряющие данные технологии, будут придерживаться такой стратегии. Более того, многим, скорее всего, придется столкнуться со сложными этическими проблемами в поиске способов экономического роста при помощи инструментов с искусственным интеллектом. Если поразмыслить над тем, где могут применяться технологии робототехники и искусственного интеллекта, то вот какими этическими вопросами необходимо задаться. Первое. Каким образом мы можем убедиться в том, что робототехника не приведет к неравенству в мире? Из-за того, что, скорее всего, первыми, кто вложится в робототехнику, будут некоторые богатые люди, важным аспектом станет создание информационно-образовательных объединений, предоставляющих информацию и образовательные возможности относительно преимуществ ресурсов с искусственным интеллектом для всех социально-экономических групп населения. Как этого можно достичь? Второе. Как нам сохранить свои социальные навыки, в частности навык взаимодействия с другими людьми в условиях развития робототехнических технологий? С распространением каждой новой технологии меняется и способ взаимодействия людей друг с другом, а не только с новым инструментом. Как поддерживать хорошие отношения с людьми в сфере технологий искусственного интеллекта и не терять основные коммуникативные навыки? Третье. Стоит ли полностью довериться роботам? Роботизированные инструменты уже используются в хирургических центрах и больницах, в военной сфере и прочих потенциально критических ситуациях, и этот тренд будет продолжать расти. Как мы должны реагировать на ситуацию, при которой инструменты с искусственным интеллектом не делают того, что должны, или даже причиняют вред в случае, если роботы начнут применяться и в других отраслях? Что может произойти, если люди начнут сомневаться в собственных суждениях, целиком полагаясь на робота при решении важных вопросов? Одной из идей является создание черного ящика этики, который был бы внедрен во всех роботов и позволял бы объяснить их процесс принятия решений. И я абсолютно согласен с этой идеей. Более подробную информацию об этом предложении вы можете найти по ссылке «httpc» двоеточие точка гл слэш сн цв два з Четвертое. Какие права должны быть у роботов? Если у людей есть основные права, согласованные и защищаемые большинством государств, то какие права должны быть у роботов с искусственным интеллектом и должны ли вообще роботы обладать какими-то правами? Пятое. Какое законодательство, регулирующее использование роботов, можно было бы считать эффективным? По мере снижения стоимости робототехнических технологий и времени, необходимого для их создания, нужно понять, какие законодательные решения необходимо применить нам, как обществу, чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть при разработке и применении данных инструментов и привести к ужасным последствиям. Приведенные ранее примеры являются лишь частью целого множества этических вопросов, которые необходимо решить уже сейчас, на ранних стадиях развития робототехники, как в политической сфере, так и в сфере гражданского общества. У данных инструментов, как бы там ни было, существует огромный потенциал влияния на нашу жизнь, так как вполне возможно, что большая часть данных программного кода для роботов будет находиться в открытом источнике, то есть доступна каждому. Многие компании, участвующие в развитии и использовании инструментов с искусственным интеллектом, уже сейчас объединились, создав организацию партнерства по ИИ». Более подробную информацию об этом вы можете найти по ссылке www.partnership.ai.org, целью которой является улучшение общественного понимания искусственного интеллекта и технологий робототехники, а также поддержка обсуждения, связанных с этим тем. Есть и еще одна организация, созданная Ридом Хофманом, основателем Amidia Network, Knight Foundation и LinkedIn. Называется она Ethics and Governance of Artificial Intelligence Fund. Однако сейчас эти организации не очень известны, и многие люди ничего не знают о скорости, с которой развивается робототехника, а также о том, насколько важно для отдельных людей, компаний и даже для правительств уже сейчас начать думать и говорить о влиянии робототехнических. технологий. 69. Как можно успешно адаптироваться к жизни рядом с роботами? История показывает, что процесс адаптации людей к новым технологиям занимает много времени. Людям необходимо время, чтобы познакомиться с новыми инструментами и привыкнуть к ним, а также понять, на что они влияют и для чего их можно использовать. Проблема технологий ИИ и робототехники заключается в их экспоненциальном росте, что увеличивает важность обсуждения вариантов их использования уже сейчас. Важным вопросом является то, каким образом мы можем подготовиться к будущему, в котором мы каждый день будем сталкиваться с роботами как в личной, так и в профессиональной сферах. Поскольку универсального ответа на данный вопрос не существует, важно помнить о том, что целью роботов является улучшение качества нашей жизни. По мере того, как инструменты с искусственным интеллектом начнут брать на себя выполнение все большего количества задач, которые выполняются людьми, вполне возможно, что об изначальной цели роботов просто забудут. Нам необходимо помнить о том, что инструменты робототехники должны служить нам и никак иначе. Поскольку у меня нет ответа на вопрос о лучших способах адаптироваться к жизни рядом с роботами, Далее я приведу несколько вопросов, которые могут направить вашу мысль и вдохновить вас на определенные действия. Первое. Что лично вы можете сделать, чтобы помочь обществу приспособиться к жизни и работе рядом с роботами? Второе. Что необходимо знать политикам и мировым лидерам о робототехнике и искусственном интеллекте, чтобы быть успешными? Третье. Как мы можем научить наших детей пользоваться роботами? Четвертое, Как можно увеличить количество преподавателей, готовых доносить информацию о важности инструментов робототехники и обучать способам работы с роботами? Пятое. Какие программы могут разрабатывать образовательные учреждения, чтобы делиться полезной информацией о роботах? Шестое. Какими могут быть важнейшие этические принципы относительно использования роботов, которые необходимо внедрить, и как можно эффективно применять их? Седьмое. Как можно обеспечить доступность инструментов робототехники для всех социально-экономических групп населения? Восьмое. Как можно избежать потенциального негативного влияния или вреда от использования роботов? Девятое. Как нам обеспечить каждому члену общества, а не только богатым людям, возможность узнать о роботах и робототехнике и извлечь пользу из взаимодействия с ними? Десятое. Как нам не допустить утраты навыков межличностного общения в мире, где многие люди, возможно, выберут проводить больше времени с роботами, нежели с людьми? Я считаю, что нам срочно необходимо начать обучать людей и обсуждать с ними роль, которую роботы будут играть в обществе. Мы должны определить, например, как изменится их роль в обществе, когда они станут более популярными и похожими на людей, каким будет их отношение к людям, а также как в результате всего этого изменится роль человека. Нам необходимо обсуждать это и обучать людей уже сейчас, пока роботы еще не стали слишком человекоподобными. Если не подготовиться к этому как следует заранее, то внезапный приход таких роботов в нашу жизнь может привести к социальной напряженности и увеличению количества запутавшихся злых или несчастных людей. Наиболее важным является начать предпринимать действия уже сейчас, а не ждать заполнения рынка и наполнения нашей жизни продвинутыми роботами. Международное законодательство и ограничения сыграют ключевую роль в том, как будут создаваться и использоваться роботы в последующие годы, поэтому политикам и лидерам государств необходимо полностью сконцентрироваться на понимании процесса постоянного развития технологий робототехники. Например, известная во всем мире сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» уже анонсировала запуск нового, полностью автоматизированного ресторана в городе Финикс в Аризоне. Я думаю, что уже вполне можно говорить о том, что в ближайшем будущем роботизированных ресторанов Макдональдс будет становиться все больше, как и других компаний в сфере обслуживания, где работа имеет рутинный характер. Это поставит под угрозу экономическое благополучие огромного числа работников, что вполне возможно приведет к мощным протестам, демонстрациям, беспорядкам и другим видам социальной напряженности. Данная ситуация является одной из самых важных социально-экономических проблем, которые необходимо решить настолько быстро, насколько это возможно. 70. Какие источники рекомендуются для получения дополнительной информации по роботам и робототехнике? Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации о кухне робототехники, то на amazon.com вы сможете найти множество книг с технической информацией по данной теме. Однако, если вас интересуют области применения этих технологий, пожалуйста, обратитесь к ресурсам, которые я рекомендую далее. Возможно, одной из самых известных книг по робототехнике и ее потенциальному влиянию на человечество является книга Мартина Форда «Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы». Эта книга была одной из первых, в которых затрагивалась тема изменений на рынках труда из-за роботизации. Она рассказывает о том, насколько значительными могут быть изменения в будущем, когда роботы начнут применяться во множестве отраслей. В ней подчеркивается потенциал потери людьми, работы. Если вам больше интересно, что же будет с людьми, то я рекомендую вам ознакомиться с книгой Герда Леангарда «Технологии против человека», в которой обсуждается экспоненциальное развитие технологий и их потенциальное воздействие на людей. Больше всего в книге Леангарда мне нравится, что он подчеркивает необходимость сохранения человечеством своего духа и своей власти над технологиями. Также он выделяет этические проблемы, которые могут возникнуть при применении инструментов робототехники. Если же вы, напротив, заинтересованы в том, чтобы создавать роботов, я бы рекомендовал вам бесплатный интерактивный курс от Udacity под названием Artificial Intelligence for Robotics, доступный на сайте www.udacity.com. Данный курс вебинаров состоит из лекций Себастьяна Труна, немецкого информатика, руководившего проектом Google в области создания самоуправляемых автомобилей и на данный момент являющегося одним из лучших экспертов в области робототехники и искусственного интеллекта во всем мире. И, наконец, в качестве надежного и современного источника качественной информации по постоянному развитию технологий робототехники вы можете ознакомиться со статьями Мирового экономического форума по искусственному интеллекту и созданию роботов, доступными на сайте